Палатку, которую Бергер поставил возле пещеры, в конце концов едва не смыло. Ливень шел непрерывно. Они перебрались в пещеру, хотя Константин и скрипел насчет того, что каждый сантиметр обнаруженной лабораторией, необходимо обследовать, и они могут затоптать важнейшие следы. За четыре дня безделья он обрисовал Касьяну сложившуюся ситуацию. На их ведомство вышел некий важный джентльмен, имя которого полубою пока знать не нужно. Но на то, что это очень осведомленный и чрезвычайно влиятельный человек, указывала и встреча в порту. И предложил провести совместную операцию. Сначала предложение было воспринято с большой осторожностью. Но затем, когда джентльмен предоставил некие доказательства своего серьезного отношения, дело пошло. Как понял Касьян, доказательства заключались в том, что с ведомством Бергера поделились информацией, причем такой, которая не только подтверждала те сведения, которые он полубой принес с Хлайба, но и проливала свет на некие аспекты враждебной деятельности в других областях. Как выяснилось, инфильтрация в структурах Содружества достигла такого уровня, что данный джентльмен, несмотря на свой крайне высокий пост, оказался сильно ограничен в возможностях противодействия. Потому и был вынужден обратиться к русским. Ибо вероятность утечки информации, даже если бы он обратился к ведомствам государств, считающихся союзными или хотя бы дружественными, была неоправданно велика. «Издержки демократии!» – криво усмехнулся Бергер. «Как только наши коллеги пытаются напомнить о секретности того или иного проекта, им тут же напоминают, что Конгресс, а следовательно и народ, имеет право знать, на что тратятся деньги налогоплательщиков». «А у нас что лучше?» – недовольно буркнул Полубой. Бергер усмехнулся. «У нас лучше». «Да ладно!» — махнул рукой полубой. «Один хрен только вид сбоку. Думцы всю жизнь во все щели свой нос суют. Я вот помню, даже к нам в казарму делегация приходила. Все головами крутили да пальцами тыкали. Я два часа отдувался». «А это что, офицер?» — передразнил он. «А это как работает? А за что у вас вот эта нашивочка, да и эта медалька?» «И сказать ничего нельзя, потому как потом флотская контрразведка с говном сожрет, и на военную тайну не сошлешься, потому как думцы тут же рожу скривят. Выньте им, да положьте, мы, мол, депутаты, нам до всякой государственной тайны дело есть!» Бергер хохотнул. «А ты как думал? Народ должен знать своих героев, особенно в тот момент, когда они в дерьмо вляпываются». Поэтому терпи. Но у нас на самый крайний случай есть личный патронаж императора. Полубой скривился. Да уж, куда крайней. В принципе, если что-то считалось находящимся под личным патронажем императора, то никому другому, кроме назначенных им лиц, туда нос совать не следовало. Прищемят, а то и напрочь оторвут. Но поскольку время от времени по этому положению в законодательстве поднималась очередная буча в парламенте, именно под маркой «народ должен знать, на что тратиться», патронаж объявлялся нечасто. Кроме того, свято соблюдалось правило, что распространяться он может только на действительно очень важные и секретные дела – в которые император погружается лично и, так сказать, по самую макушку. А если не доверять императору, то кому тогда доверять-то? Между тем Бергер продолжил. Есть еще один нюанс. По этому делу работаем только мы, я и Леонидов. Поэтому связь через посольство исключена. То есть, удивился Полубой, а контрразведка, а государственная безопасность, а... «Только мы», — повторил Бергер. «И вызвано это не конкуренцией между ведомствами, Касьян. Сейчас нам не до соперничества. Где-то есть утечка. Помнишь, что случилось с генералом Амбарцумяном? Есть мнение, что это была попытка сканировать его мозг». «Твою мать! А вы куда смотрели, шпионы хреновы?» Спокойно, что ты орешь? Меры принимаются, однако не так все гладко идет, как хотелось бы. Проверять надо всех, начиная с самого верха. А как ты себе представляешь, к примеру, проверку исполняющего обязанности начальника контрразведки полковника Стрепетова, старшего офицера и заметь потомственного дворянина, чьи предки 12 поколений жизни клали на службе государю и отечеству? Вот то-то! Поэтому приходится задействовать минимальное количество людей. Ты, Сандерс, м -м, наш пока еще тайный для тебя визави, я и Леонидов. Техническую поддержку вам обещали организовать, но в остальном надейтесь только на свои силы. Считай, что ты на вражеской территории. — А почему именно я? — недоверчиво спросил полубой. — Че это вы к пенсионеру прицепились? У вас чай своих натасканных пруд-пруди. «Ну, не пруд, но есть», — кивнул Бергер. «Но, видишь, какая заковыка!» — он пожевал губами. «Нам нужна команда, гарантированно способная справиться с существом, даже столкнувшись с ним лицом к лицу». Полубой посмотрел сквозь стекло на территорию потенциального противника. «Город уплывал назад, и под короткими крыльями Глидера появились пригородные коттеджи, в основном двухэтажные, с черепичными крышами, аккуратными лужайками, бассейнами и подстриженным кустарником. Словом, мечта любого нормального члена общества – собственный дом». Людей с высоты в полторы тысячи футов, да еще в дождь и сумерки, было не разглядеть, но полубой не жалел. Ему казалось, что и люди здесь живут такие же скучные, похожие друг на друга, и до унылости однообразные, как их жилища. Наконец, и пригороды остались позади. Через 40 минут полета над темной равниной с редкими тусклыми огнями далеко внизу машина пошла на посадку. Пилот включил прожекторы, как бы желая предупредить о прибытии. Резкий свет вырвал из мрака пустой загон. Двухэтажный дом, мокрые кусты во дворе, дрова под навесом, беседку. Желтый свет из широких окон пробивался сквозь дождливую хмарь, освещал раскисшую землю перед крыльцом. Полубой задумчиво почесал затылок. «Да, дыра дырой!» Он ожидал всего, но чтобы Дик Сандерс уединился в забытом богом углу. Дик любил свет, тусовки, женщины, выпивку. Хотя пить можно и в одиночку. И если он пьет в одиночку, то как напарник уже никуда не годится. Глидер завис посередине двора, полубой распахнул дверцу, подхватил сумку и выпрыгнул наружу. Под ногами чавкнула глина. Риталусы выскочили из машины, пилот аккуратно поднял глидер, и через секунду тот скрылся в дождевой пелене. Полубой выругался, вытер лицо ладонью и сделал шаг по направлению к дому. Что-то было неладно, по спине побежал озноб. Такое ощущение бывало, когда Касьян проходил силовое поле чужого корабля при абордаже, однако после Хлайба он заметил за собой странную способность чувствовать электронное наблюдение. Разница в ощущениях была ничтожной, но полубой уже классифицировал ее. Сейчас он находился под куполом подавления датчиков движения и биосенсоров. «Однако», – протянул он, – «хорошо же тут встречают старых друзей». Поднявшись на крыльцо, Касьян толкнул дверь, пропустил вперед Риталусов и оказался в прихожей. Что-то будто пробежало по лицу и телу, он догадался, что его сканируют на предмет оружия. За распахнутый из прихожей дверью он видел зал. Судя по отблескам на паркетном полу и обшитых деревом стенах, там горел камин, а если принять во внимание запах, то можно было с уверенностью сказать, что гостя ждали. Аромат жареного мяса, проголодавшийся полубой, спутать ни с чем не мог. «Ричард!» — позвал он. «Завязывай в игрушки играть!» «Проходи в комнату!» — отозвались знакомым голосом. «Я сейчас!» Полубой скинул запачканные глинные ботинки и вошел в зал. Риталусы, оставляя на паркете следы лап, Протопали к камину и устроились на мохнатом ковре. Приглушенный свет лился из настенных бра, освещая накрытый стол в центре комнаты. Тарелки тонкого фарфора казались прозрачными, хрустальные бокалы и графин искрились радужным светом. Обоняние не подвело. В камине на вертеле проворачивался поросенок фунтов на тридцать. Полубой крякнул, развязал рюкзак, достал из него две литровые бутылки династии и водрузил на стол. «Вот теперь порядок», — пробормотал он. Дверь в соседнюю комнату была распахнута, и полубой переступил порог. Сандерс сидел перед панелью из нескольких мониторов, бегая пальцами по пульту. «Один момент», — сказал он, не поворачиваясь. «Все, чисто!» И, поднявшись с кресла, широко улыбнулся. «Ну, здравствуй!» «Здорово!» Они обнялись. Полубой похлопал Сандерса по спине, оторвал от себя, разглядывая. Дик был все такой же, смазливое смуглое лицо, обворожительная улыбка, уверенный взгляд. «Ты еще больше стал!» — сказал он. «Не обхватишь!» «Растем!» — прогудел Полубой. «А ты никак не успокоишься!» — он кивнул на мониторы. Мне говорили, Сандерс на пенсии, а ты вон, целый комплекс слежения у себя разместил. Я еще во дворе почувствовал, что меня просвечивают. Не только тебя. Мои друзья устроили тут тестирование оборудования нового спутника в безлюдной, так сказать, местности. Так что весь район накрыт куполом со спутника, отсекающим возможную утечку. Но кажется, все тихо. Во, как серьезно! А ты думал! Ладно, пойдем к столу. Все расскажу, но сначала за встречу!» «Правильно, я как раз там кое-что привез». «Ого! Ты и Риталусов прихватил?» «Вот это правильно!» – одобрил Сандерс. Водка также вызвала у него одобрение, хотя полубой и знал, что Дик предпочитает виски или коньяк. Полубой свернул пробку, чокнулись хрустальными фужерами, глядя в глаза, выпили. Сандерс наколол на вилку маринованных мидий, передал касьяну, сам бросил в рот маслину. Ох, хорошо. Давно нормально выпить хотел. Да не с кем было. Ну-ка, помоги. Вдвоем они сняли вертел, переложили поросенка на блюдо. Не удержавшись, Сандерс отломил полупрозрачное ухо, захрустел. Полубою досталось второе. Без ушей у поросенка был обиженный вид. Больше Сандерс не позволил гостю прилагать хоть какие-то усилия. Сам разделал поросенка, выложил на тарелки, подал молодой жареный картофель. Налили по второй и приступили к еде. Голубой с удовольствием отметил, что Сандерс в приличной форме. Хороший цвет лица говорил о том, что он не распустился, отойдя от дел. Фигура была стройная, не грамма лишнего веса, движения точные и уверенные. Обгладывая хрящики, Касьян как бы ненароком осмотрел комнату. Нет, Дик не бедствовал, выйдя на пенсию. Да и глаза у него были не как у отставника». Полубою приходилось видеть этот недоуменный взгляд человека, который привык быть нужным, востребованным и внезапно оказался в стороне от событий. Так что Сандерс, похоже, как и он сам, в отставке только формально. Значит, еще повоюем. Жалко не все.